Глава 14. Новогодний бал. Сегодня 22 декабря, что значит остался последний день в этом году в нашей академии. Учёба завершена, экзамены успешно сданы, и теперь пора отдыхать. Экзаменация была тяжёлым временем для меня. Все эти дни я продолжала заниматься физически и готовилась к экзаменам. Вот так и проходили мои дни. Я была горда собой, так как за все экзамены получила отлично, и это действительно было достижение. Ведь кроме меня, Валерьяна и Эдена, никто так не сдал. У Джона была четвёрка по истории магии. Джулия немного завалила математику. Про других учащихся группы я вообще молчу. Настя и Гера получили отметку 4 по рунической письменности, чему обе были ужасно недовольны. Староста постоянно плакала, но мне казалось, что это просто наигранность. Из важных моментов моей жизни я могу отметить, что мои отношения с Екатериной Сергеевной улучшились. Я боялась того, что после случайной встречи с Герц она станет хуже ко мне относиться, но этого не случилось. Я очень ей благодарна за это. С профессором Эвелин мои взаимоотношения тоже изменились. Она стала требовать с меня намного больше, чем раньше. Женщина посчитала, что из меня может вырасти толковый маг, поэтому теперь я должна знать всё и на отлично. Если что-то отвечала неправильно, то видела её недовольное лицо, при этом она всегда говорила, что я её разочаровала. Правда, это происходит очень редко, ведь я сижу, учу и тренируюсь по общей магии часами. На самом деле она требует от всех одно и то же, просто у неё есть ученики, так сказать, последнего рубежа. Они тот грант, который знает и понимает всё. Их задача — вытягивать всю группу из запасного положения. К этому рубежу из нашей группы относилась и я, Эден и Валерьян. Если мы не знали ответ, то профессор Эвелин принимала всё на свой счёт, что это она плохо объяснила. Зато экзамен по её предмету я сдала легко и просто. Она поставила мне и Валерьяну автомат, а немного позже, таким же путём, выставила оценку Эдену. Было очень классно просто прийти на экзамен, а затем расписаться и уйти. Но я не ушла, а ждала, когда сдаст Вебер, ну и Джона. Самой сложной для меня оказалась математика. Это был кошмар. Мне выпал очень сложный билет. Там была куча уравнений, логарифмов и две геометрические задачки с доказательством. Честно скажу, что если бы не Евгений, который на «отлично» знал этот предмет... Я бы точно не смогла сдать даже на удовлетворительное. Только вот у меня были шпаргалки в виде наставников, проживших не одну человеческую, да и магическую жизнь тоже. По итогу я получила 5 и была безумно рада этому. Руническую письменность я сдала очень легко, так как с самого начала заинтересовалась этим предметом. Плюс Соня, прекрасный учитель, который нам всё объясняла и рассказывал. Ну и стоит отметить, что даже билет выпал мне очень лёгкий. Я быстро ответила классификацию чернильных рун и получила отлично, чему был рад профессор Ивашкевич, который радовался буквально за каждого студента. Также мне пришлось выслушать несколько ответов Фионы, которая продолжала рваться в первые группы. Нет, они с Рафаэлем пересдали экзамены, не были отчислены. Правда, это никак не повлияло на отношения ко мне. Они по-прежнему считали меня... отбросом общества магов. А свои неудачи они переложили на мои плечи, что это я вывела преподавателя неправильными ответами, и он стал топить всю группу. К сожалению, многие из группы восприняли это очень дружно и объявили мне бойкот. Мою изоляцию не поддержали Джулия, Джон, Джек, Пелагея, Чарли и Валерьян. Даже наша староста решила, что не будет общаться со мной и советовала всем так же. Так что многие связи, с кем я хоть могла переговорить из группы, разрушились и оборвались, как электрические провода во время урагана. Сегодня знаменательный день. Нам ещё до экзаменов объявили о новогоднем Бале Это событие происходит каждый год. Последний день в Академии в старом году, после чего все разъезжаются на каникулы. Этого момента я ждала уже давно. Наконец-то смогу увидеть маму и Маринет, смогу обнять. И уверена, что снова будем реветь. Эх, сколько всего хорошего меня ждёт дома. Время 11.36. А я ещё лежу в кровати. Вставать совсем не хотелось. Даже на тренировку не пошла. Все в этот день из нашей компании не пошли бегать. Просто сегодня был бал, и мы рассчитывали, что потратим всё это время на подготовку к балу. В итоге я просто лежу в кровати и ничего не делаю. И да, девочки точно так же. Катя вообще спокойно спала. Я всё-таки поднялась и отправилась умываться. Закрыв дверь, я стала чистить зубы и приводить свои волосы в порядок, избавляясь от этого страшного осинного гнезда. «Анет!» — услышала я громкий голос Джулии за дверью. Девушка активно заторабанила в деревянную дверь в ванной комнаты. «Джулс, ты ведь не хочешь, чтобы мы жили со сломанной дверью?» — крикнула я в ответ девушки, после чего звуки прекратились. Я услышала смех, а затем моя закрытая дверь отворилась. «Просыпайся, спящая красавица!» произнесла девушка, ворвавшись в мои водные покои. «Как видишь, я уже умываюсь. Это надо Катерину будить». Девушка поняла всё. Она отправилась к Урановой и стала тормошить её. Это явно не понравилось ей, и она стала что-то бубнить себе под нос. «Сегодня важный день!» заявила она, после чего открыла тёмные шторы. и впустила яркий солнечный свет, который стал неприятно бить в глаза даже мне. «Закрой!» — сильно морщась от света, с недовольным и немного сонным стоном произнесла Катя. «Сама встанешь и закроешь!» — засмеялась девушка, после чего вышла из комнаты. «Я её точно убью!» — обречённо сказала подруга и стала вставать с своей кровати. Самое забавное, что штору она так и не задвинула. Сделав все утренние процедуры, я отправилась в столовую. Людей было немного, но среди знакомых я заприметила Юлю. Взяв свой завтрак, я села за стол к девушке, при этом не забыв спросить разрешения. Я всегда так делаю, так как если просто вторгнуться в чужое пространство, то можно сильно сбить человека с мысли, да и к тому же вдруг она хочет побыть наедине. С ней я общалась довольно часто, особенно в последнее время, так как сейчас они в близких отношениях, с лилей. Но всё-таки с одного посёлка, и им есть что обсудить. "Да чего ты спрашиваешь, как не родная?" засмеялась девушка. Разговор с подругой тут же завязался. Он был очень активный. Юля спросила меня, чем я планирую заниматься на каникулах. Спать, гулять. Девушка рассмеялась на это, после чего я узнала, что она тоже поедет к себе домой. Она сильно соскучилась по своей семье и тоже будет счастлива их увидеть. Как оказалось, не все люди уезжают из академии. Некоторые студенты остаются здесь. Из нашей группы остаётся только Настя. Ей просто некуда ехать. Она сказала, что проще быть здесь, чем в своём месте жительства. Да, стоит отметить, что она являлась сиротой и всю жизнь провела в детском доме. Именно после этой информации я немного поменяла мнение о ней. Всё-таки было понятно, почему она вся такая нервная и дёрганная. И пускай наши отношения были рабочими, Все разговоры в основном только по поводу учёбы. Но постепенно они переросли в конфронтацию. Немного позже к нам подсела Лиля, которая приспокойно пила чай и радовалась скорым каникулам. Она хотела увидеть маму, отца и братьев, которые остались у неё в Воронежской области. «Лиля!» — услышали мы голос Сони, которая ворвалась к нам. Она подлетела к девушке и обняла её. «Вы ещё долго здесь будете сидеть?» «У нас вообще-то очень много дел сегодня», — воодушевлённо и несколько нервно произнесла девушка. «Ой, да ладно, мы всё успеем», — расслабленно сказала Лиля, откинулась на спинку стула, а после стала допивать свой чай. «Ты такая беспечная», — заявила Юля и дала подзатыльник девушке. ну «А чего мне переживать-то? Трезво смотрю на ситуацию. Меня всё равно никто танцевать не позовёт», — засмеялась Рождественская. В общем, давайте тут, сворачивайтесь и приходите к нам, Джулс уже на месте. Громко объявила Соня. «Да ради бога!» Поставив чашку на стол, развела руки Лиля. Наш катализатор и просто самый весёлый человек компании убежала, а мы остались вдвоём, так как Юля покинула наше общество. Мы быстро поели, а после направились в нашу комнату, так как выбора особого не было. А слушаться Соню равно смерти. Ради этого мы даже поели быстро, ведь если Аккерман придёт во второй раз, то можно было смело заказывать себе гробик и место на кладбище. В комнате нас и вправду уже ждали. Джулс спокойно и покорно сидела в кресле, а Катя крутила ей волосы. Мы прошли в комнату и сели на кровать. Лиля взяла какой-то модный журнал и стала выбирать себе прическу. Уже через несколько минут работа активно закипела. Мы стали одеваться и прикрашиваться. Время просто неслось. Соня всё переживала, что мы не успеем, а немного погодя к этой суете присоединилась и Джулия. Две девушки очень много суетились, но при этом делали кучу дел сразу. Я успела подумать, что Соне отлично подойдёт работа модельера. Она хорошо знает цвета, отлично рисует. Все движения девушки были отточены до механизма. Она делала всё быстро и качественно. «В общем, если вам нужен наряд, прическа или что-то в таком роде, то вам нужно идти к ней. Соня просто мастер в этом всём». Лилия же была более размеренной и спокойной. Она не особо спешила, ровно и аккуратно всё делала. Именно поэтому стрелки рисовала нам она. У Сони было много других хлопот, а сама я, например, не умею их ровно рисовать. Честно, реально сложно. После нескольких попыток под громкий смех Лили Меня перестали мучить и помогли нарисовать их. «Господи, времени уже восемнадцать тридцать один!» прокричала Юлия, которая забежала к нам в комнату и посмотрела на Аккерман. «Видите, мы все успели, так что не парьтесь вы так сильно в следующем году», уверенно и несколько равнодушно сказала Лиля. На самом деле девушка тоже волновалась. Ее голос немного подрагивал, а руки слегка тряслись. Она показывала уверенность для того, чтобы никто не упал духом. Это лишний раз подчёркивало то, что лиля у нас действительно мама, которая заботится и переживает за каждого. Единственное, когда рождественская тряслась, как осиновый лист на ветру, так это экзамены, но там её всегда поддерживали и выручали Катя с Соней. «Да, мы сегодня зажжём», — уверенно произнесла Джулия. «Главное, чтобы не так, как тогда в магазине». уточнила я, чем вызвала смех девушек. Джулия выглядела просто потрясающе. Косметика на её лице лишь подчёркивала естественную красоту. Немного подкрашенные брови, ресницы и маленькие стрелки выделяли её изумрудные глаза. Губы блестели на свету от нанесённого блеска. выбор была против помады, поэтому позволила нанести на себя только блеск. Её длинные светлые волосы были уложены в голливудскую волну, а слева была закреплена изумрудная заколка. Эта прическа невероятно шла о девушке. На Джулии было надето нежно-жёлтого цвета бальное платье в романтическом стиле. Плечи не были закрыты материалом, поэтому каждый мог увидеть их хрупкость и аккуратность. Платье плотно облегало тело до самой талии девушки, а затем переходило в ноги, где в конце расправлялось и превращалось в широкую юбку, раскидывающуюся на большую часть пола. Узоры на платье блекло отблескивали зелёными оттенками. «Ты у нас прямо изумруд в золоте», — посмеялась Юля. «Всё, конечно, круто, но танцевать-то в нём как? Или мы так и будем танцевать, только медленные танцы?» Возмутилась Джулия, хотя ей очень нравилось платье, но она осознавала, насколько оно неудобное. «Поверь, когда дело дойдёт до современности, я тебя спасу», — улыбнулась Мироненко и подмигнула. Юля выглядела прекрасно и роскошно. Сегодня она будет королевой вечера. Тёмно-лазурные глаза были выделены тёмными ресницами и не очень длинными стрелками. На лице было немного пудры, а на губах чуть-чуть красного цвета. Светлые волосы были уложены в греческую прическу, а на голове красовалась золотая веточка оливы, которая усиливала её образ древнегреческой богини. Одеяние девушки тоже было выполнено в греческом стиле. Платье было воздушным на ощупь, созданное из однотонного белоснежного искусственного шёлка. Оно было задрапировано в огромном количестве вертикальных складок. Правое плечо было прикрыто, а вот левое, в свою очередь, полностью открыто. Закреплялось платье греческим крючком. Также юлия использовала несколько золотых брошек и спиралей. Платье спускалось до самых ног и немного прикрывало белые туфли девушки. На руках были надеты золотые браслеты. «Госпожа Афина, разрешите обратиться?» — поклонилась Лиля, после чего рассмеялась. «Так, ты давай здесь не шути так, а то мне потом достанется на том свете», — рассмеялась Юля, но подзатыльник подруги не дала, так как было жалко прическу трогать. На этих нотах она покинула нашу комнату со словами, что ей нужно ещё посетить кое-кого из подруг. Я посмотрела на рождественскую и впечатлилась ещё раз. Лилия лишь подчеркнула свои потрясающие светло-карие глаза коричневыми тенями и небольшими стрелками. Она даже не использовала блеск для губ. В ушах были удлинённые золотые серёжки с тёмными шариками. На ней было надето прекрасное вечернее платье бело-серых оттенков. Хрупкие плечи девушки были прикрыты полупрозрачной тканью. Низ платья был белого цвета, а верх прозрачно-серого. Всё это придавало платью особенность, и поначалу было непонятно, какой же цвет доминирует. Материал платья, плотно облегая тело, спускался до самой талии. В этом участке было множество белых цветков на вышитых веточках. Все эти узоры дополняли платье и делали его очень красивым. Далее оно продолжалось и превращалось в не очень объёмную юбку, которая никак не скрывала её туфельки кремниевого цвета. Я ещё раз посмотрела в зеркало, и убедилась, что сегодня я тоже красотка. Прическу мне сделали в стиле греческого нижнего структурного пучка, который идеально подходил под весь образ. Брови были немного подкрашены, ресницы длинные и тёмные, пудры и теней не было. Глаза выглядели ещё более потрясно, чем обычно, ведь серый цвет, который в них был, сейчас пропал и остались лишь голубые оттенки. В ушах были вставлены серебряные серёжки с маленькими сапфирами. На мне было надето бальное платье в стиле романтики. Плечи и верхняя часть тела были закрыты ажурной тканью, а спина, наоборот, была полуоткрыта. Ажурные рисунки продолжались до самой талии, где после переходили в очень объёмную юбку. Нижняя часть платья была сделана из другого материала, а сверху на него был наложен огромный слой из перьев и шёлка. Платье было нежным на ощупь, намного мягче подушки. и для себя я решила купить себе подушку именно из таких материалов. Белый цвет юбки постепенно насыщался, и уже чуть выше колен можно было увидеть бледно-розовый цвет, который с каждым рядом становился всё более выраженным к низу, а у самого пола были чётко видны розовые оттенки. Туфли моё потрясающее платье скрывало, они у меня тоже белого цвета. Да, в этом платье особо не потанцуешь, так как оно чересчур объёмное. Откуда у студенток такие платья, я прекрасно знала. Нам просто приносили каталог, и мы выбирали любое. Сама Академия позаботилась об их доставке. Как только я увидела это платье, то сразу же влюбилась в него. Оно потрясающее. Правда, надену я его максимум один раз, уж слишком оно непрактичное. Да и на Хэллоуин было так же. «Ты у нас сегодня Рафаэлка», — рассмеялась Лиля, после чего сфотографировала меня в этом платье. Далее была очередь Екатерины красоваться и фотографироваться. Она была сегодня просто красавицей. Её светло-русые волосы были заплетены в прическу «Мальвинка». Естественный макияж, немного тёмные брови и светло-розовая помада — пожалуй, это всё, что она сделала со своим лицом. На девушке было надето прекрасное бальное платье полуночно-синего цвета. Нежная шея, хрупкие плечи и руки были полностью обнажены, и скрывались лишь полупрозрачной темно-синей накидкой. Впредь до самой талии шла серебряная часть платья, которая отблескивала на свету. Эта часть одеяния как будто была создана из бриллиантовых камней, сшитых между собой. От талии девушки, как звездное небо, блёстки рассыпались по полуночно синей юбке, а примерно к середине последние блёстки, как падающие звёзды, пропадали и уступали своё место тёмному материалу. Смотрелось это просто потрясающе, как будто на Кате надето звёздное небо, а вовсе не платье. Всё это идеально шло к глазам девушки, которые сейчас стали на несколько оттенков темнее. Платье спускалось до самого пола, полностью скрыв туфли студентки. Наша Софья выглядела прекрасно. Её лицо было приятно припудрено, губы были алого цвета, накрашенные ресницы и брови выделяли её глубокие небесные глаза. Её длинные русые волосы были собраны и убраны в прическу «водопад», что нереально шло девушке. На голове у неё был кроваво-красного цвета ободок, который подходил под весь образ девушки. Платье Сони было очень похоже на платье Кати. Шея, плечи также были открыты, но девушка надела длинные вечерние перчатки чёрного цвета. Само платье было более приталенное и необъёмное. До самой талии девушки шёл чёрный материал. на котором были нарисованы различные красные узоры. Присмотревшись, можно было увидеть, что это красные розы на чёрных ветках. На талии словно красный пояс опутывал девушку, а после переходил в юбку. Юбка платья была угольного цвета, спускалась до самого пола, не занимая большого пространства. В конце, практически у самого пола, стали виднеться кроваво-красные узоры, которые выглядывали из чёрного материала, как будто это перья. «Господи, да вы прямо богини!» — воскликнула Джулия, после чего обняла Катю и Соню. «Так аккуратно, чтобы не сбить прически!» — посмеялась Аккерман. Мы с девчонками сделали кучу фоток, на что потратили немало времени. К концу всей этой фотосессии мы поняли, что убили почти всё лишнее время. После чего мы направились в актовый зал, где и будет проходить новогодний бал. Всё в академии было украшено. Повсюду висела разноцветная мишура и ярко горящие гирлянды. На каждом этаже стояла наряженная ёлка. У нас же на этаже рождественское дерево было украшено в жёлтые тона. Жёлтая мишура, жёлтые шары и даже звёздочка на макушке была жёлтого цвета. На каждом этаже были свои цвета. Пройдя в актовый зал, я увидела невероятную красоту. Всё было украшено просто до максимума. Посередине актового зала стояла большая ель, которая была наряжена с ног до головы. Внизу рождественского дерева лежала огромная куча подарков, которые полностью скрывали ствол. Шары на ели были большие, яркие и разноцветные. Во многих можно было увидеть увеличенное отражение зала. Гирлянды и мишура, маневрируя и окружая шары, успешно расположились на зелёных иголках. На самой макушке стояла большая красная светящаяся звезда. Стены были украшены различными плакатами, рисунками, портретами. Последние были в мишуре. Все стулья были убраны, стояли только два стола с едой. На потолке был прикреплён разноцветный дождик, который, свисая, отблескивал от цвета гирлянд. Все лампы были уже включены, так как солнце уже село. Дорогие наши студенты! Громко объявил Владимир Рассел и вышел к ёлке. Мужчина выглядел очень эффектно. На нём был чёрный костюм с бордовым галстуком. Волосы были убраны и причёсаны так, что не было видно седины преподавателя. «А зачем ёлку зажгли? Я надеялся, что мы будем вместе со Снегурочкой звать Деда Мороза», рассмеялся Лео, который стоял недалеко от нас. «Успокоился». Грозно произнесла, слегка нахмурив брови, профессор Эвелин. «Хорошая идея, но только ты ведь понимаешь, что не все бы поняли такой традиции», ответил на шутку старшекурсника наш директор. «Да и не детский сад уже», вставила своё слово профессор по общей магии и заулыбалась. После этого момента нас начали поздравлять с окончанием этого года, пожелали счастья и любви в новом году. Каждый преподаватель выходил и говорил что-то своё. Некоторые даже расплакались. Например, Карелия Феррер. Произнося свою речь, она расплакалась из-за того, что осталось всего полгода, и наши пятикурсники покинут академию. Конечно же, не обошлось и без профессора Фрея. Он меня продолжал раздражать после случая на экзамене. Мужчина вышел в своём фирменном элегантном сером костюме, который носил по праздникам, и произнёс длинную речь о том, что он счастлив и рад быть нашим преподавателем, что очень сильно гордится всеми нами, так как мы успешно сдали экзамены и хорошо усвоили темы. В общем, только тёплые и искренние слова. Речь профессора Эвелин отличалась от всех. Женщина вышла в красивом тёмно-синем платье, которое было достаточно объёмным. Её волосы были темнее, чем обычно. И также объёмные, в вихреобразном положении. Скорее всего, она просто решила их подкрасить и пользовалась лаком для волос. Эвелин Джонс выглядела потрясающе. Сразу видно, что у неё хороший вкус. «Я не буду говорить ничего лишнего. Вы так прекрасно знаете, что я вас всех люблю», — посмеялась женщина. «Я рада, что мы все с вами здесь. Это правда, большое счастье для меня. Я желаю вам отличных каникул, чтобы хорошо отдохнули». и приехали учиться с новыми силами», произнесла профессор Эвелин, после чего, похлопав в ладоши, отошла к другим преподавателям. После торжественных речей была официально объявлено об открытии бала. Мы с девушками направились к столу, чтобы просто взять по стакану сока. Стульев здесь не было, поэтому из за столом никто не сидел. Да, видимо, специально так сделали, чтобы каждый двигался. «Приветствую вас, Софья!» Услышали мы женский голос и обернулись. Пред нами стояла Наталья Безрукова. Она была однокурсницей Юли. Нельзя сказать, что девушки дружили, но и особой вражды между ними не было. Наталья без того всегда была красивой, а сегодня выглядела по-особенному. На её лице было много пудры, тёмные брови, длинные ресницы и серые тени, которые выделяли её серые глаза. Ровный нос и губы тёмно-розового цвета. В ушах были длинные серебряные серьги, волосы были белыми, и прическа была очень похожа на мою. На девушке было надето длинное серебристое платье, которое отблескивало на свету. Девушка была высокой, выше меня, примерно на полголовы. «Здравствуйте, серебряная королева!» — изобразила Книксон Соня и улыбнулась. Далее девушки о чём-то стали болтать и смеяться. Слушать я их не стало, так как мне это было не особо интересно. Взяв апельсиновый сок, я отправилась в поиски знакомых людей. Джулия пошла вместе со мной, и уже в скором времени мы наткнулись на Джона, Джека и Пелагею. Наша компания стала понемногу собираться, а тем временем каждый рассказывал свои планы на каникулах. Джек и Пелагея планировали провести их вместе на Бали. О планах Джулии я знала, как и собственной Сониных с Катей. Соня была просто счастлива отправиться домой. Она сильно скучала по своей маме и брату, также по собаке и лошади. Как вы, наверное, помните, наша Софья из богатой аристократической семьи. У семьи Аккерман был огромный особняк с конюшней, так как они все обожают лошадей. Собака у Сони была породы доберман с именем Веня. Кстати, половина её футболок была с его изображением, а другая половина с лошадьми. Катя тоже очень хотела домой, но планировала побыть в Беларуси недолго, так как хотела приехать на Новый год к Соне. Да, она скучала по родителям, и именно поэтому возьмёт их с собой в поместье Аккерман. У неё не было братьев и сестёр, зато были два попугая, которых она сильно любила. К сожалению, я всегда не могла запомнить одного из них. Я помню, что с жёлтым оперением луч, а вот с красным никак не откладывалось в моём архиве. Джулия скучала по отцу. Буквально за несколько месяцев до академии он женился, и теперь у девушки есть мачеха и несколько сводных братьев. Как говорит сама Вебер, она рада за отца, ведь теперь он не один. У Джулии был один-единственный питомец черепаха. Девушка очень любит её и ждёт встречи. Джон, в отличие от всех нас, совершенно не соскучился по дому. Ну или он просто показывает, что ему абсолютно всё равно. Как уже ранее было сказано, папа и мама у него всегда в небе, видит он их редко. Дома у него не было животных, так как за ними просто некому ухаживать. Парень посмеялся и сказал, что цветов тоже нет, так как даже кактусы у них погибают. «Поздравляю!» — услышала я знакомый голос за своей спиной и обернулась. Передо мной стоял валерьян, одетый строго в деловой вид. На нём был тёмно-синий костюм с бордовым галстуком. Тут мне в голову пришла мысль о том, как же парням повезло, что не нужно так одеваться, как мы. «И тебя. Может, потанцуем?» Улыбнулся он мне, я услышала медленную песню, под которую уже стали танцевать пары. «Я не думаю, что твоя Настя будет рада этому». Дипломатично стала отходить от него я. «Мы с ней не пара», — отрезал парень. «Но она тебе нравится». «Ты тоже ничего». Вот поэтому я и не подхожу тебе. Не понял. Я буду танцевать с тем, для кого я больше, чем тоже ничего. Никогда так не говори девушкам, это может очень сильно обидеть. И ты обиделась? Нет, просто у меня есть те, кто скажет что я самая лучшая. Похлопала глазками я и улыбнулась. Мы простоялись с ним ещё немного и обменялись планами на каникулы. валерьян так же как и Джон, не соскучился по дому. Он не хотел видеть своего младшего брата, который сильно его бесил своим поведением. О призраках и его тёмной сущности мы не вспоминали. Тот момент был странным, и мы просто поделились на болевшем. Но я думаю, он не поверил в моих призраков, что было и хорошо. «Все твои знакомые закончили на отлично», — рассмеялся он и посмотрел на мою компанию. «Нет, только Катя и Лиля». Интересно, как это сделала Уранова, она ведь целыми ночами играет. «Дисциплина и немного удачи, вот её ключ», — раздался голос Екатерины Сергеевны. «Здравствуйте, Екатерина Сергеевна!» Радостно поздоровалась, когда увидела маленькую и хрупкую фигуру своего любимого профессора. Женщина, как и всегда, выглядела прекрасно, но сегодня это было просто нечто. Её короткие тёмные волосы были немного завиты, и всё так же никак не могли дотянуться до её плеч. Губы были подкрашены блеском, без теней с немного подчёркнутыми бровями и ресницами. Глаза были зелёного цвета, которые практически сияли. Цвет сильно меня удивил. Я просто не привыкла видеть её без жемчужно-голубых глаз. На женщине было надето необъёмное вечернее платье лиственно-зелёного цвета. Оно открывало вид на шею, но полностью закрывало плечи ажурной частью. до самой талии шли узоры, которые было еле видно на тёмном материале. На талии расположился широкий чёрный пояс, делящий верхнюю часть платья и юбку. Нижняя часть платья спускалась почти до самого пола, но приоткрывала вид на чёрные туфельки преподавателя. Вернее, если присмотреться, юбки было две. Одна плотная, не достигающая колен, а вторая, полупрозрачная и лёгкая, как пушинка, спускалась до пола, закрывая полностью первую. «Вы просто красавица!» — улыбнулась Соня, которая подобралась к нам и похвалила внешний вид преподавателя. Валерьян тем временем незаметно удалился. «Спасибо, но с вами мне не сравнится засмеялась Екатерина Сергеевна, после чего стала комментировать и хвалить наши наряды. «Профессор посмотрела на меня, после чего кивком головы пригласила на разговор». Оставив ненадолго свою компашку, я подошла ближе к преподавателю. Мы отошли ещё на несколько метров, после чего начали просто гулять по залу. «Я слышала, ты отлично сдала экзамены», — улыбнулась мне Фомина, а затем отпила из своего бокала шампанское. «Да», — радостно произнесла, параллельно вспоминая, как мне это трудно далось. «Так сказала, как будто это было сложно», — засмеялась она. ну Протянула я, а после продолжила. Математику я сдала с трудом. Ещё пришлось на истории магии помучиться. «Ой, помню, мне математика плохо давалась», — произнесла женщина, делая круговые движения бокалом, словно она перемешивала его содержимое. «Почему у вас зелёные глаза? Наверное, линзы?» — спросила я её, она тут же рассмеялась. «Нет». Грубо говоря, у каждого мага два вида глаз. Одни постоянные, как и у обычных людей, а вторые появляются во время магии. Зелёные мои магические, я всегда их ношу на праздниках. Вам они очень идут. Спасибо большое. Ты также научишься, всё это ещё впереди вашего обучения. Так странно, вроде бы такое должны рассказывать сразу. Мне кажется, я перейду на пятый курс и чего-то лёгкого знать не буду. Засмеялась я. «Ну, такого, конечно же, не будет, но да, в этом плане программа составлена немного странно». Улыбнулась она. Я чувствовала от женщины некое напряжение. Она явно хотела о чём-то спросить, но не особо решалась. Не думаю, что она позвала меня поговорить о моих экзаменах. «Ты так смотришь, как будто я тебя расстреливать собираюсь». Рассмеялась она и сделала последний глоток шампанского. после чего её бокал опустел. «Не бойся, мы с тобой столько раз разговаривали, а ты сейчас так трясёшься, как будто в первый раз». «Да просто у меня странное предчувствие», — честно призналась я. «Ну, может, потому что я шла с одним вопросом, но в итоге его так и не задаю», — хмыкнула она, а затем посмотрела на меня своими потрясающими зелёными глазами. «Не волнуйся, я задам его после, когда ты станешь доверять мне». Улыбнулась женщина и подмигнула мне. В этот момент я точно убедилась в том, что её обмануть я не смогла. Она была точно уверена, что я что-то скрываю. Просто блеск. Надо было ещё тогда сразу всё рассказать. Нет же, послушалась призраков. Видимо, мне с этим ещё предстоит разбираться. Не сейчас же мне её догонять и рассказывать о призраках. Расскажу ей завтра. Да, после праздника. Екатерина Сергеевна ушла к другим преподавателям, оставив меня одну в размышлениях. Правда, они не продлились слишком долго, так как ко мне подошла Юля и Лиля. У девушек было явно приподнятое настроение, и они над чем-то смеялись. «Я смотрю, кому-то уже хватит», — улыбнулась я, на что они только махнули рукой и продолжили смеяться. «Это мы ещё не пили», — произнесла Лиля. «Вообще, сейчас же будут танцы!» воодушевлённо сказала Юля. «Ой, Господи, да все мы знаем, что с Валерой будешь танцевать!» махнула рукой Рождественская. «Мне вот интересно, с кем танцевать будешь ты?» «Да ни с кем. Меня, как и в прошлом году, никто не пригласил». Возмутилась Лилия. «Тебя не было в прошлом году на новогоднем балу. Ты была на балу в конце всего учебного года. Но тогда ты просто всех отшила», многозначительно напомнила Мироненко подруге. «Ах, я совсем и забыла об этом», — засмеялась девушка, после чего подняла руки в примирительном жесте. Именно на этом моменте заиграла медленная музыка. Мелодию я слышала впервые, поэтому назвать произведение не могла. Однозначно, это была классическая музыка. Осмотревшись по сторонам, я увидела, как парни стали приглашать девушек на танцы. Всё это происходило галантно и с манерами, как и положено было ранее. Сейчас я ощущала себя не в современном мире, а в веке так, семнадцатом, когда были очень популярны балы и светские мероприятия. Нашу Юлю быстро забрали. Как и ожидалось, это был Валера. Он высокого роста, достаточно плотной комплекции, с короткой стрижкой и тёмными глазами. Парень немного напоминал медведя, который может сломать тебя и не заметит этого. Сам по себе он дружелюбный и добрый, весёлый и отзывчивый, Но не без тараканов в голове. Порой слишком ревнив, поэтому не особо любит крутящихся вокруг Юли парней. Даже несмотря на то, что девушка любит его всем своим сердцем. Я была рада за подругу, так как, когда парень появлялся на горизонте, она загоралась ещё больше, а улыбка увеличивалась раза в два. Пошла первая волна танцев. медлики всегда мне нравились. Они смотрелись как-то по-особому. Да и, честно признаюсь, мне нравилось их танцевать. В моём лицее меня всегда приглашал Андре, с которым мы вальсировали по несколько часов до самого окончания праздника. Здесь я пока ещё даже не определилась, с кем бы хотела танцевать. «Мадмуазель, разрешите ли пригласить вас на танец?» По-французски обратились к лилии которая засмотрелась на танцующих Юлю и Валеру. «Парня я знала мельком. Это был тибо Дюрке». Парень тоже был из Франции, только жил в Ницце. Он учился на третьем курсе. Сам парень достаточно высокого роста и худощав. Он блондин с голубыми глазами и прекрасными манерами. Стоит признать, он был харизматичен и красив. «Я танцевать не умею», — Лиля засмеялась. «Я тоже», — ответил он, после чего девушка с недоверием вложила свою руку в его, ну а он, в свою очередь, увёл её на танцпол. Теперь я следила сразу за двумя парами. юлия и Валерий танцевали так, словно они одно целое. Каждое движение было отточено до максимума. Они вальсировали, абсолютно ничего не замечая. Пара создала для себя идеальный мир и полностью отключилась от другого, мрачного, настоящего. Они как спутник и планета, которые создали свою галактику, где нет никого, кроме них. Наблюдать за ними мне было в радость. Юля светилась, как небесная звезда, а Валерий любовался ей. В его глазах горел огонь любви и нежности. Могло показаться, что сейчас они даже посветлели. Я отвела взгляд от пары, так как было некрасиво вот так влезать в их мир и подглядывать. Это было не по мне. Поэтому я переключилась на пару Лили и Тибо. У них всё было не так, совершенно не так. Нет, они не наступали друг другу на ноги. Просто у них не было такого мерка, какой был у первой пары. Они были отдельными планетами, которым сейчас было непривычно вращаться в одном направлении. Я видела напряжение девушки и волнение парня. Она словно не знала, как двигаться правильно, чтобы не напугать его. А он, в свою очередь, пытался быть самоуверенным, но у него это не выходило. В общем, новички, которым ещё предстоит учиться. Мелодия сменяла одну за другой. Вот уже пошла третья волна. Танцующих людей становилось всё больше и больше. Я увидела танцующих преподавателей, которые вовсю улыбались. Также я увидела танцующую Джулию со своим парнем. Она была счастлива. Это выдавали её блестящие глаза и улыбка с ямочкой. Со стороны она выглядела очень милой. Соня и Катя стояли и о чём-то разговаривали. Я хотела подойти к ним, Но меня быстренько подхватил Джон и утащил на танцы. Он был вежлив и галантен, что очень было не похоже на него. Парень умело двигался, а я, в свою очередь, просто повторяла эти движения. Танцевать я умела, но он определённо делал это лучше. Поэтому я позволила себе расслабиться и просто наслаждаться тихой, равномерной музыкой. «Где же ты так научился танцевать?» Спросила я парня, так как была удивлена его способностям. «Я какое-то время занимался танцами», — улыбнулся он. «Ты и танцами? Представляешь? Приятно удивлена», — произнесла я, после чего над нами повисло молчание. Мы нежно и медленно перемещались по залу, уверенно вальсируя и при этом аккуратно обходя каждую пару. Сейчас мы были словно две звезды, которые горят в космическом пространстве. Джон осторожно держал мои руки, словно боялся разбить меня, как какую-то хрустальную вазу. Его движения были уверенными, что мне очень нравилось. Его тёплая рука приятно грела мою талию, и в этот момент я чувствовала себя защищённой. Вторая рука держала мою, и я могла почувствовать его мягкие и приятные руки, которые порой немного подрагивали, что всё-таки выдавало его волнение». Правда, он это максимально контролировал, и меня это забавляло. Посмотрев в его глаза, я поняла, что начала тонуть. Мы двигались, не отрывая взгляд друг от друга. Нас словно привязали невидимой нитью, которая строилась из нежности, теплоты и доверия. Его запах одеколона был очень вкусным, и чтобы насладиться этим запахом, я положила свою голову ему на грудь. В этот момент я почувствовала, как его сердце пропустило несколько ударов, а после забилось очень быстро. Парень тяжело вздохнул и обнял меня. Его тёплые руки, приятно подрагивая, лежали на моей спине и талии, согревая меня. Сейчас мне просто хотелось раствориться в нём, чтобы нам никто не мешал. Я сдала последнюю позицию и призналась, что он мне нравится. Снова заглянув в его глаза, я увидела искренность и доброту. Он улыбался мне своей милой улыбкой. Песня на фоне перешла на совсем медленный ритм, и вот мы стали приближаться друг к другу губами. «Поздравляю вас с Новым годом, друзья!» Громко раздался голос возле нас. Это был Чарльз. Он весело улыбался и смотрел на нас. Честно скажу, в этот момент мне хотелось его убить. Вот кто так делает? Почему нельзя было поздравить через несколько минут? Такой момент испортен. Из-за этого мы стали себя чувствовать очень неловко, и я поняла, что Джону очень неудобно, собственно, как и мне и любому другому в данной ситуации. Момент был безвозвратно испорчен. Нашу романтику грубо разбили, как будто машина въехала в хрустальную стену. Медленные танцы были закончены, и пришло время для современной культуры. Мы вернулись к столу, Я увидела, как все нахваливали Юлию и Валеру, которые сегодня были просто лучшими в этом деле. Лучше них никто не танцевал. Столько нежности, искренности и любви не было ни у одной пары. Танцевать мне больше не хотелось, поэтому я налила себе бокал вина и стала пить его, наблюдая за своими друзьями, которые откровенно веселились. «Алкогольный путь — не выход, даже для тебя!» Это была Фиона. отстанет от меня!» Резко произнесла я и направилась к танцполу, при этом залпом выпив ещё один бокал вина. Немного позже медленные танцы вернулись и далее были до самого конца праздничного вечера. Но только вот я больше не танцевала, и Джон тоже. Почему? Настроения на это не было от слова совсем. Поэтому мы с ним просто сидели и пили за столом, обсуждая самые обычные вещи. Также он подмечал, какая же крутая пара получилась из Пелагеи с Джеком. с чем я была полностью согласна. Как только основной праздник закончился, я засобиралась в комнату. Мы с Джоном обнялись, и я ощутила холод его кожи, что было очень странно. Да я просто замёрз. Я взяла не горящую свечу и просто дунула на неё. Она в момент зажглась. «Грейся!» — сунула ему в руки свечу, после чего развернулась в комнату. Рейс у меня был утром, поэтому надо как следует отоспаться. Да и с призраками надо пообщаться и пожелать, так сказать, хорошего Нового года и Рождества.